Одновременно с освобождением второй проекции мистический глас колесницы описал красивую дугу в ночном небе. Я подумала, что это было похоже на радугу, будь магия видна невооружённым глазом, а ослепительный свет наверняка бы запечатлёлся в сетчатке. Мои усиленные до предела уши даже услышали голос из колесницы. Если бы я не умерла, того раскола никогда бы не было. Это был крик, горестный вопль, неизбежное клеймо мучившее множество героических душ. Я вдруг вспомнил о сон, который видела вчера. «Почему ты стремился к этому месту? Почему не мог просто забыть? Ты должен был знать, что это была лишь мечта! Ответь мне, Искандер!» и Интересно, к какому именно Искандеру был обращен этот крик. К настоящему? Или к самой фейкер? У меня возникло чувство, что оба варианта были одновременно правильными и ошибочными. И затем, словно в стремлении отринуть всё это... С её прекрасных губ начала слетать затейливая в весе слов. «Моя преданность царе непоколебима! Даруй же мне имя Грома!» В освобождении настоящего имени – квинтесенция сокровища, которые фейкер ещё ни разу не использовала в полную силу. Если так, то я могла ответить лишь одним. «Придётся идти напролом!» – пробормотала я. Охладить разум, остановить все излишние функции – я всего лишь шестерня в механизме великого таинства. Я становлюся в этой части отточив свою точность и тянусь к месту далёкому от страха и сомнений, погружаясь в похожее на транс состояние сознания. Ил всего этого должно быть начало. Край, рейф, крайф, дерейф. Ария переполняет меня, самооношение погружает сознание ещё глубже. Маны достаточно, даже в избытке у ЧТВ присутствует духовной жилы, рельсы воцапелина и не ото мима атакующего дитяй наш. Нет никаких сомнений, что в таких условиях у меня получится высвободить свой благородный фантазм. Но хватит ли? Получится ли у меня победить эту колесницу? Как бы хорошо я ни владел сияющим копьём Ронгомедиадом, Фейкер, даже будучи представительницей фальшивого класса, обладает поистине невероятной силой. Смогу ли я одолеть такого монстра? Несмотря на сомнения, с моих губ, которые начали двигаться сами собой, слетают заранее определённые слова. Angreif enemy. Прошу спокойствия. Внезапно раздался чей-то голос. Держась за коулеса, ко мне подошёл заляпанный кровью старик. Похоже, удар Фейкера оказался серьёзнее, чем я думала. В открытой ране билела от сломанная грудная кость. Караба. Я не могла говорить. Моной уже овладел транс, а процесс освобождения превратил ад до искосы в столб света. Глаза Караба были затуманены. Однако это не мешало им ослепительно блестеть. Ого, я удивлён. Это же благородный фантазм. Не думал, что человек может владеть чем-то подобным. Его импульсивная личность, которая взяла вверх во время сражения с Фейкер, уже исчезла. Или же мне просто из-за транса казалось, что его голос вновь стал привычным и мягким? Слова Караба были тихими и спокойными. Похоже, что это копьё переполняют молитвы. Тринадцать невероятно сильных молитв. Он увидел это с помощью своих мистических глаз? Я сама не понимала, но Стрик с доброй улыбкой посоветовал. «Прислушайся к голосу копья. Внимай молитвам тех, кого уже давно нет. У тебя это должно хорошо получаться». «Молитвам тех, кого уже давно нет». «Что это? Почему? Почему из толпа света доносился голос Адда?» «Ха-ха-ха-ха! Так все должно быть! Эй, Грей!» «Всё это время ты сидела, сжавшись в углу и закрыв лицо руками. Ты ведь никогда всерьёз не думала о своих желаниях, верно?» «Ад...» Караба несколько раз моргнул, услышав хриплый голос. Несмотря на это, Ад продолжил. «Слушай, пора уже спросить себя. Чего же ты хочешь? Сделать что-то здесь и сейчас? Тогда скажи это вслух. Защитить и помочь? Никто не узнает, если ты будешь молчать!» «Ад... ты...» Он был ужасно болтлив. Сердце почему-то пронзила боль. Этот вопрос задал один старый друг, который у меня был в родной деревне. Когда я была маленькой, он часто называл меня глупой и звал до слёз. Со временем эти слова звучали всё реже, пока не исчезли полностью, когда я решила последовать за учителем в Лондон. Я послышал свой голос. И я в трансе чувствую себя ужасно неловкая. Я не знаю, каковы мои настоящие чувства. Однако я приложу все усилия, чтобы облечь их в слова. Я хочу защитить учителей и всех остальных. Хочу защитить себя. Ха-ха-ха-ха! Слышу тебя чётко и ясно, глупая Грей? Псевдоинтеллект отключён. Скорость сбора магической энергии превысила пороговое значение. Снятие ограничителя второго уровня. Голос Адды изменился, стал механическим. И затем он произнёс слова, которые я ещё ни разу не слышала. Печать круглого стола. А странная ситуация. Это напомнила мне легенду, которую я слышала давным-давно. Говорят, что изначально Святое копье не было оружием. Также существует такое мнение, что первое тайное возникло в тот момент, когда человечество взяло на себя обязанность духовного лидерства над миром. Планету покрыло тонкое вуаль человеческих физических законов для сохранения которой на Земле появились икария. Одним из них был ранг Аминият, копье сияющее на краю совета. Этот якорь, созданный для поддержания мира, оказался в руках короля, который запечатал его с помощью своих оранцарей. 13 печатей, ограничивающих силу Святого копья. Высвободить его по-настоящему можно лишь в ситуации, удовлетворяющем множество условий и требований. Для полного освобождения необходимо как минимум 7 голосов. И круглый стол внутри Святого копья принял решение. Это битва ради выживания. Одобрено Кей. Это битва против сильного врага. А добрый на Бедевер это битва ради человечества. А добрый на Гахерис это битва ради истины. А добрый на Агравейн это не битва против духов, а добрый на Лонсолот. Высказались далеко не все, только пять, даже не половина. Однако эти пять снятых печити начали вырываться из копья потоком света, которого я никогда прежде не видела. Но важнее всего было другое. Факт того, что на мою эзоф откликнулось столько молитв, сильно меня водушевил. Это значит, я приняла решение снять ограничтель третьего уровня. Одновременно с механическим голосом я, пребывая в трансе, вымоловила последние слова арии: "Agrave for you, boy, восхваляй, созидай". О древнее таинство, утихни. О приятная загадка, обратись ко мне, что В отдалеке я увидела, как Фейке размахнула поводьями. Мочи сперёд Гекатова колесница. Колесница превратилась в подающую звезду на фоне лоноя. Как же эта звезда, бросившая вызов земной тверди, была сильна и прекрасна. Разумеется, количество излучаемой магической энергии казалось просто невероятным. Врезавшись в землю, этот благородный фантазм типа антиармии с лёгкостью оставил огромный кратер ото 2. Свирепая звезда, окружённая молниями, я медленно подняла своё оружие. Святое копье активировано. Глядя на него, я вдруг осознала, какой же это ослепительный свет. Как же сильно кипит моя кровь. Неужели каждый рыцарь в старые времена обладал таким пламенным сердцем? Колесница была прямо передо мной. Молнии сверкали с такой чудовищной силой, что мне казалось, будто мои глаза вот-вот сгорят дотла. Словно в ответ свет святого копья в моей руке стал ещё чище. Сгустившись до предела, он неистово пульсировал, будто желая сорваться в безумный танец. «Ну же, кричи! Отдайся рёву!» «На краю света! Ронгаминиат!» Свет, скручиваясь и извиваясь, устремился вперёд. Поля, исчезну и молнии были ерундой в сравнении с этим. Поток пронзил ночное небо с крыши рельсового цепелина, уничтожая всё на своём пути. «Где бы ты ни находилась, небесное царство, мой свет испопелит тебя!» Тенье катава колесница исчезла в ослепительном сиянии. Свет, затмевающий даже звёзды, в скутер растворился в объятия ночи, словно такого балаю его судьба. Как такое? ошамлённо прошептала я, пытаясь осмыслить ситуацию. Почему я не в коме? На самом деле мне казалось, что мой разум угас всего на несколько секунд. Возможно, я пролежала без сознания десятки минут или часов, сама того не осознавая. Я бы упала и уснула как убитая, если бы могла. Корячало не только моё тело, но и перегруженные магические цепи. Усталость проникала в мозг и нервы. Чувство было такое, словно моя голова погрузилась в грязь. Но я не могла упасть, потому что иначе не смогу подняться несколько дней. Однако перед этим нужно было многое сделать. Развернись, моё сердце. Кажется, я услышала это прямо перед освобождением благородного фантозма. Поэтому я не могла рухнуть от усталости, не удостоверившись, что опасность миновала. Я попыталась двинуться с места. Мои конечности, которые до этого были легче пёрышка, словно налились свинцом. Несмотря на это, я кое-как неловко поковыляла по крыше. «Грей!» На другой стороне меня ждал Кауляс. На руках юноши в очках беспомощно висело тело старика. «Караба!» – дрожащим голосом произнес Кауляс. Мне не нужно было слышать остальные его слова. Каким бы тренированным ни был агент в святой церкви, он просто не мог пережить такую травму груди. Возможно, его мозг котёла вышел за пределы своих возможностей, когда он вернул себе местические глаза, и интересно, стал ли он свидетелем появления Ронгумениада. Что он видел в свои последние мгновения, прошлое или настоящее? Он помогал нам до самого конца, однако ничем не смог помочь ему. Раздался голос. Учитель, что же мне делать? Меня ещё никогда не посещали подобные чувства. Что-то горячее текло по моим щекам, и я никак не могла это остановить. Я обрела нечто очень ценное, и теперь никогда больше не увижу того, кто мне это подарил. Для меня такое было впервые, и я не знала, как поступить. Мне хотелось повернуться к учителю, но я просто не могла себя заставить. По всей видимости, поезд уже был вне досягаемости детей и наш. Огромный глаз закрылся, и горизонт постепенно менял цвет. Учительниг рамков вздохнул. Этот аукцион слишком затянулся. Пора заканчивать. Ага, несомненно, я буду помнить этот цвет до конца жизни. Если моим глазам когда-нибудь предстанет нечто подобное, то это освежит память о дне, когда я обрела нечто ценное. Когда мёнувшая всплывёт на поверхность подобно пузырю, я почувствую горькое тепло прошлого, словно это был эфемерный сон. Сон со ещё не показалось Но по рельсам уже скользил слабый алый свет утреннего зарева.